Глава четвертая. «О! Кажется, вы решили узнать имена ваших подопечных?» Ляпнула я, с трудом уничтожая боевую магию. Эта магия не очень-то и любила, когда ее призывают и не используют. Потому мне потребовалось несколько долгих мгновений на расплетение векторов. Хорошо еще, что прочитать формулу активации не успела, иначе потом пришлось бы долго и нудно объяснять, как я умудрилась с первый же день сломать своему куратору ноги. «А мне кажется, что ты сюда попала по чьей-то глупой ошибке». «Не остался в долгу, Гаспар. А мне кажется, что вы не должным образом выполняете возложенные на вас обязанности». «Что-то тебе много кажется, адептка Ирион». «Вот же, дракон рожденный». «Но ответить на этот выпад мне никто не дал». «Скажу сразу, нянька, со с вами как с детьми, я не собираюсь». «Потому отвечай на мои вопросы прямо. Зачем тебе понадобились записи всех законов Соединенного Королевства Пиактон в первый же день нахождения тут?» «У стен есть глаза? Или здесь принято следить за каждым шагом иностранцев?» Скинула я бровь. Этот Гаспар мне абсолютно точно не нравился. А еще и раздражал. С преподавателем в академии я бы так ни за что не позволила себе говорить, каким бы противным он ни был. А я встречала ужасных мастеров. О, да. Чего только стоит мастер по темным материям а его предмет у нас был всего один семестр, и то в виде лекций. Но вот выделенный куратор раздражал до такой степени, что я готова была в открытую рычать и отвечать колкостью на колкость. Хотя, может, это подсознание так меня домой вернуть пытается, так сказать, подальше от опасностей. Кажется, я попросил отвечать на мои вопросы прямо. Холодно протянул колдун. — Вам тоже что-то много кажется. — Адептка Эрион. Я понятия не имею, в какие игры вы вздумали тут играть, но скажу сразу. Любая попытка нарушения законов здесь карается строго, даже если вы попытаетесь частично обойти запрет. Любой. Если хотите вернуться в свою страну не по частям, не стоит играть в подобные игры. «Игры?» — с ноткой истерики воскликнула я. Я только законы попросила, чтобы ознакомиться с ними. «О каких играх вы вообще говорите, господин куратор?» Я тут как бы наоборот пытаюсь изучить ваши странные законы, чтобы случайно чего не нарушить. В мгновение в парке царила тишина. Только над головой пролетел дракон, заставив меня вздрогнуть от утробного рыка. «Странные законы?» переспросил Гаспар, почему-то усмехаясь. «И что же такого странного ты нашла в наших законах, адептка Ирион?» Те книги, что мне принесли, сильно устарели. Не стала скрывать я, хотя меня еще потряхивало от его высокомерного тона. В них не было ни слова сказано о том, например, что по вторникам нельзя носить голубые одежды. Он еще мгновение смотрел на меня, а потом попросту расхохотался. Да так залиристо, что мне даже как-то неловко стало. Нам в кураторы дали душевнобольного? И как с этим практику закрывать? О, Тьма, и где же ты успела узнать про запрет на цвета? Чуть ли не утирая слезы смеха, уточнил мужчина. В вестниках писали буркнула я, начиная чувствовать себя идиоткой. «Сплетники!» – безлобно фыркнул Гаспар, а потом серьезно посмотрел на меня. «Адептка Ирион, шла бы ты спать. Завтра утром, если не опоздаешь на первое занятие, узнаешь, откуда пошли такие запреты. И чем их нарушение грозит приезжим?» «Меня будто ушатом ледяной воды сейчас окатили. Стало так неприятно, что я только сложила руки на груди» и таким же высокомерным тоном, которым общался со мной дракон рождённый, поинтересовалась. «А сейчас, ответить мне на этот вопрос вам статус не позволяет?» «Статус мне многое не позволяет». Взгляд Гаспара стал острым, как виская сталь. «Но это уже тебя не касается». «Ого, а это его зацепило». «И кто же ты такой, дракон рождённый, что тебе не по статусу с адептами возиться?» «Отправляйся спать», — строже повторил мужчина, распаляя во мне все больше желания подействовать ему на нервы. Но я все же смогла себя остановить, когда до шага за грань осталось совсем чуть-чуть. Присела перед нашим важным куратором в самом изящном реверансе, на который только была способна, и зашагала к замку. Однако от колкости напоследок отказываться не стала. «И вам самых мерзопакостных снов, господин куратор». Слышала бы меня тетушка, у нее бы волосы на голове дыбом встали. Я пусть и не была примером для подражания, но так еще ни с кем никогда не разговаривала. Да только было что-то в этом Гаспаре такое, что уворачивало меня наизнанку, освобождая все дурные качества. Те самые, которые приличной леди нужно держать за семью замками, если она хочет хорошо устроиться в жизни и обществе. Не знаю, отзовется ли мне на этой практике та вольность, с которой я говорила этим вечером. Уверена в одном. Мне действительно пожелали мерзопакостных снов. Потому как стоило устроиться на подушке и погрузиться в дрему, я вновь оказалась на вершине той самой скалы. Я знала все то, что произойдет дальше, но ничего не могла изменить. Стояла и ждала, пока на горизонте появится дракон, несущий мне смерть. Но сегодня что-то было не так. Мне почудилось неуловимое различие. Будто дракон стал не таким размытым. Все та же тень, но словно кто-то очертил ей края. Его рык накрыл меня удушающей волной, а пасть сомкнулась со звоном артефакта. Я вскрикнула и резко села в кровати, пытаясь проморгаться и понять, где вообще нахожусь. А когда сон окончательно схлынул, мысленно выругалась так, как делал наш извозчик. И встала. Небольшие зачарованные часики продолжали звенеть, покачиваясь из стороны в сторону. Я только с третьего раза нашла рычаг, деактивации и прикрыла глаза. Не ощупила мелкая дрожь от сна, Столько раз я его видела, а привыкнуть никак не могла. Я шагнула к окну и открыла его, желая вдохнуть прохладный утренний воздух. Но только рука коснулась ручки, как в небе пронесся большой серо-алый дракон, заставив вздрогнуть от неожиданности. «Леди Ирион?» Дверь открылась без стука. Или я просто его не услышала за громким биением собственного сердца. В комнату вошла Нейн с подносом на котором исходила паром чашка чая, а на блюдце лежало несколько блинчиков, политых каким-то сиропом. «Вам нужно позавтракать, если не хотите опоздать», заботливо отозвалась женщина. «Да, спасибо», — отстраненно отозвалась я, а потом зацепилась взглядом за книги, которые мне вчера принесла служанка. Стопив зубы, я с трудом смогла держать гнев и как можно нейтральнее поинтересовалась вы кому-то сообщили о том что я попросила с вот законов соединенного королевства пиактон леди Ирион, вы меня в чем-то обвиняете уточнила Нейн, устанавливая поднос на столик нет что вы прищурившись отозвалась я а мысленно сделала заметку что доверять личной служанке пожалуй не стоит я тут всего на месяц а ей еще много лет работать в замке просто спросила библиотекарь знает какие книги для кого я взяла отозвалась Нэн, а потом натянула приветливую улыбку и поинтересовалась. «Я что-то еще могу для вас сделать?» «Нет, спасибо». Она склонила голову и поспешила убраться из комнаты. А я принюхалась к чаю, надеясь, что Гаспар не решила отомстить мне столь низким способом. Позавтракала и начала собираться. и шкафа вытащила академическую форму. Темную юбку до колена и такого же тона жакет, белую приталенную рубашку и длинные белые чулки. К назначенному времени я уже стояла в пустом холле. Мимо то и дело проходили слуги, бросали в мою сторону взгляды. А я уже начинала нервничать. Я не опоздала на встречу. Опаздывали все остальные, но... Так же не бывает? Разве нет? Через минуту я уже начала понемногу паниковать. На практику должно было прибыть не менее десяти адептов из разных академий разных стран. То, что никто не спустился в холл, вызывало массу вопросов. А еще через минуту я плюнула на все, и белка взлетела по лестнице обратно в комнату. Потратила еще немного времени на то, чтобы толкнуть дверь и найти расписание. Оно, как и до этого, лежало на подоконнике. Вот только сейчас вместо холл 7.00 там значилась парковая зона напротив замка 6.50. «Тьма», ⁇— прошипела я сквозь зубы. Я опаздывала уже на 20 минут. Все же Гаспар отомстил. По лестнице я не сбежала, скатилась. Мысленно стараясь придумать самую легкую, но в то же время самую колкую фразу. Но кто, спрашивается, меняет место и время перед самой встречей? Да еще и не оснащает лист с меняющимся расписанием каким-нибудь уведомительным сигналом? «Ух, драконы рожденные, я найду, кому на тебя жаловаться?» в парк я вылетела злая, как стая гарпий. Чуть не сбила по пути служанку со стопкой выстерного белья. Поспешно извинилась и сбежала по ступенькам крыльца. Нашла взглядом фонтан, чуть поудали от входа, Возле него стояла группа людей, не больше 15, по главе с Гаспаром, который что-то вещал. Стоило мне проавняться с ними, как куратор недовольно покосился в мою сторону и бросил. «Адепт Карион, кажется, я предупреждал об опозданиях». «Да, но не предупредили о том, что расписание может измениться без предварительного оповещения». «Оповещение было», — возмутилась Стина. «Ну, конечно. Кто бы мог сомневаться, что именно она пойдет на защиту того, кого присмотрела себе будущая мужья. «Да», — скинула я брови, отмечая, что абсолютно все девушки сегодня вырядились в длинные нарядные платья. Кроме одной, темнокожая адептка в темных брюках стояла чуть поодаль и с недовольством косилась в сторону моей сокурсницы. «Да», — высокомерно отозвалась Тина, оглаживая руками пышную юбку Алова, как осенний закат, платья. «Лист с расписанием? Подсвечивается, когда меняется информация». Просто нужно ответственнее подходить к практике, Ламара. У, а на эту кому жаловаться, вряд ли папочка примет меры, если я ему пишу письмо. Ну что ж, значит, мое расписание забыли зачаровать для таких случаев, холодно оборвала я, поворачиваясь к Гаспару. Итак, куратор, я опоздала, какое будет наказание? А вы так хотите наказание, адептка Карион?» С ироничной усмешкой уточнил дракон, рожденный. Хорошо. Обсудим это с вами после нашего водного занятия. А пока займите свое место и учтите. Ради вас начинать сначала я не стану. Да и не больно-то хотелось. Я отступила в сторону и сложила руки на груди, стараясь унять дрожь в пальцах. «Ты немного пропустила», — тихо произнес женский голос сбоку. Рядом стояла та самая темнокожая девушка в бричном костюме. «Ламара», — представилась я. «Иенна», — отозвалась она. Он пока только о расписании говорил, и что не потерпит опозданий. Спасибо. Она легко мне улыбнулась и повернулась к Гаспару, который вновь заговорил. А теперь о самом основном, о чем не знает почти никто за пределами нашего Соединенного Королевства. Отвечая на ваш вопрос, адепт Костина. Расцветки драконов могут быть разнообразными, совмещать в себе от двух до пяти цветов. Но чистокровные всегда однотонные. Именно они являются теми драконами, которые напрямую связаны с семьями драконорожденных. Семей 11, как и драконьих кланов. Кто сможет назвать их хотя бы по цветам? «Я», — вызвалась, но кто бы мог подумать, Стина. «Адептка Эд», — согласился Гаспар, при этом почему-то бросив взгляд в мою сторону. «Все цвета радуги черные, белые, серые и лиловые». «Да». «Только мы их называем так, будто они наши драгоценности», — подтвердил мужчина. «Так, алые драконы рубиновые, зеленые изумрудные, а голубые аквамариновые или лазурные. Пожалуй, это единственный род драконов, которых называют и так, и так, если не учитывать черных. Они турмалиновые. Но с тех пор, как турмалины разделили на роды, турмалиновых стали еще чаще называть шерловыми. Думаю, что тут все понятно» кроме того, что лазурь — это не драгоценный камень, — буркнула я на грани слышимости. Гаспар этого не услышал, а вот Яна подавила усмешку. «А вы из какого рода?» Накручивая светлый локон на палец, подала голос Стены. «Не знаю, заметила ли девушка, но наш куратор после этого вопроса заметно напрягся». «Это не имеет никакого значения», — холодно отозвался мужчина, прожигая стену взглядом. «Так вы из драконрождённых?» подлила я масло в огонь, забавляясь тем, как багровеет Гаспар от переполняющих его эмоций. Он просто не сможет не ответить. Я поймала загоревшийся восторгом взгляд сокурсницы и постаралась проигнорировать злобное выражение лица куратора. «Это тоже не имеет никакого отношения к нашей практике, Депт Кайрион». «Ну как же не имеет?» — хмыкнула мне на ухо Иенна. «Сразу столько завидных невест появилось среди адепток». Мне нельзя было хохотать. Ну вот никак нельзя. Он на меня прямо сейчас смотрит. Если я рассмеюсь, то мое наказание кажется настолько страшным, что проще сразу вещи собирать обратно. И вместо смеха я с трудом выдавила следующую реплику, которую, судя по взгляду мужчины, стоило бы придержать. Ну как же, всем хочется знать, насколько знающего куратора нам поставили. Тут уже Яна не выдержала и прыснула в кулак, стараясь скрыть смех за кашлем. Да, я дракона, рожденный. Процедил сквозь зубы колдун, глядя прямо на меня. «Ох, Стин, сейчас заревнует!» «А зачем мне эти проблемы?» «Ну, отвернитесь же, мастер-куратор!» «Что он тут, медом намазан, что ли?» «А что такое дракон рожденный?» Раздалось из-за спины, спасая меня от уничтожения взглядом. «Как ты вообще на практику сюда попал?» Тихо фыркнула Стина, но ее почему-то услышали все. Зато внимание куратора наконец было уделено другому адепту, а я облегченно выдохнула. Задавший столь нелепый вопрос оказался невысоким юношей с копной серых волос и узкими, сползающими на кончик носа очками. Он все это время мялся за спинами остальных собравшихся. Зато сейчас адепты расступились, показывая куратору Незнайку. «Драконы рожденные – это люди, которые в далеком прошлом были с драконами одной расы». Несмотря на глупый вопрос, Гаспар ответил без издевки. «Около тысячи лет назад мы имели две ипостаси – драконью и человеческую». Когда случился большой выброс силы из разрушения артефакта тьмы, вследствие чего из нашего мира были изгнаны ее твари, магия изменилась. Те, кто пребывал в драконьей форме, навсегда в ней и остался. А те, кто был в людской апостаси, больше не могли распустить свои крылья. Драконы, рожденные, связаны с драконами кровью, потому мы понимаем их, можем с ними говорить и слышать. Драконы рожденных семей 11, как и родов высших драконов. «За многие годы наша кровь уже так сильно разбавилась, что слышать и понимать крылатых все сложнее». «А с этим можно что-то сделать?» Тихо уточнил адепт в очках, который слушал ответ чуть ли не с открытым ртом. «Можно как-то вернуть вам крылья, а им возможность менять и постать. возможно «Возможно, когда-нибудь магии поймут, что случилось в тот день». С легкой покровительственной улыбкой отозвался Гаспар. Но пока наши возможности не безграничны». «А что, к слову, не так с голубыми одеждами во вторник?» Подала я голос, нарушая атмосферу восхищения. «Да что там нарушая? Разрывая ее в клочки». «Хорошо, что напомнили, адептка Ирион». Моментально нашел меня глазами Гаспар и кровожадно усмехнулся. «Задержитесь после того, как я закончу. Заодно обсудим ваше наказание». Лучше бы молчала.